Лично я бы на край света сбежал от таких деликатесов. Но мое мнение в данном вопросе не стоит ничего. Лишь бы Базилио, унаследовавший это причудливое гастрономическое пристрастие от своего создателя, был доволен. То есть, тьфу ты, была. Я все-таки привык думать, что наше чудовище мальчик. Причем только потому, что у него мужское имя. Которое, строго говоря, я же сам и придумал. Замкнутый круг. Но теперь хочешь, не хочешь, а придется переучиваться. Исполинский торт тем временем стоял на столе, источая рыбный аромат. Все были настолько потрясены, что даже не рассмеялись, только нас и зажали. Все, кроме Базилио, которая устремила на лакомство взор, исполненный невыразимой тоски. Считается, что это и есть крошечный тортик, наконец, несчастным голосом спросила она. "Просто я перепутал", смущенно объяснил Трикилай. Задумал одного, сделал прямо противоположное. «Устал, наверное. И волновался. Но ты не огорчайся. Следующий получится как надо». «А этот хоть когда-нибудь исчезнет?» — осторожно поинтересовался Джуфин. «Есть надежда». «Буквально через пару секунд», — пообещал Трике. Торт, хвала магистром оказался покладистым созданием. Не стал восставать против своего творца, а трагически вздрогнул кремовыми боками и исчез. Все вздохнули. Базилио печально, а остальные с нескрываемым облегчением. Я пошел открывать окна, потому что запах оказался гораздо долговечнее своего источника. Пока я возился с окнами, Базилио лопала пирожные, на этот раз действительно совсем крошечные. «Так ты научил меня это делать?» — с набитым ртом спрашивала она. «Чтобы я сам, чтобы сама научу», — пообещал трики. «У меня даже книжка про такие фокусы есть». «Эта проблема, похоже, улажена», — резюмировал я, усаживаясь в кресло. «А других вроде бы и нет» — и вопросительно посмотрел на леди Сатофу. «Так не бывает», — улыбнулась она. «Чтобы человек был, а проблем не было, о таком даже детских сказок не сочиняют». «И то верно». «Но тебя, как я понимаю, интересуют в первую очередь те проблемы, которые могут стать твоими». «Ну да», — кивнул я. «Главный вопрос». Она теперь навсегда такая? Или может превратиться обратно, если нарушить какой-нибудь запрет? Ну, как в сказках обычно бывает. Наденет в полнолуние красную скабу, или ляжет спать головой на юг, или с принцем каким-нибудь не вовремя поцелуются, Чего только не бывает. Хороший вопрос. Что мне в тебе особенно нравится, ты всегда сразу схватываешь суть, даже когда просто дурачишься. То есть ей действительно нельзя целоваться с принцами? Встревожился я. — Нет, с принцами можно, а также с королями, королевами, мятежными магистрами всех рангов, портовыми нищими, студентами, древними знахарками и такими же чудовищами, как она сама. Да вообще с кем угодно, лишь бы ей нравилось. — Лучше скажите сразу, чего ей нельзя, — попросил я, — и мы немедленно вынесем это из дома, даже если этим окажусь я. — Ты? — Ну, вдруг у меня взгляд какой-нибудь особо тяжелый. — смущённо объяснил я, — вредный для наваждений. У меня за годы, проведённые в Йеха, столько неожиданных свойств обнаружилось, что я бы уже ничему не удивился. — Даже не смешно, — отмахнулась леди Сатофа. — Взгляд у него. Ишь, Магикла Барандакс выискался. — Кто? — Магикла парандакс любезно повторила она. — Был во времена короля Мёнина такой колдун. не то чтобы особо могущественный впрочем, на фоне Мёнина все остальные оставались недооцененными, так уж им не повезло с эпохой. Однако достоверно известно, что взгляда Магиклы Барандакса не могло выдержать ни одно наваждение. Сразу рассеивались и делай, что хочешь. А заколдованные люди, звери и предметы сразу принимали свою изначальную форму. Поэтому при дворе Мёнина магикла барадакс был самым полезным и востребованным колдуном. чего бы ни наворотил молодой король можно быстро навести порядок очень удобно.